Часть 15: Сгореть на работе. Как грамотность убивала фермеров. 12 августа 1931 года в Хавера Стар газете новозеландского округа Таранаки вышла статья, в которой рассказывалась: Брюки мистера Ричарда Бакли сушились перед огнем и вдруг взорвались с громким хлопком. Хотя мистер Бакли был немного оглушен взрывом, у него хватило самообладания, чтобы схватить одежду и вышвырнуть ее из дома. Брюки догорели на лужайке, причем этот процесс сопровождался серией более слабых взрывов. Подобные сообщения поступали из других частей страны. Так на глазах одного жителя Новой Зеландии вспыхнуло только что вывешенное на просушку после стирки одежды. Брюки другого начали тлеть, когда он ехал на лошади. Фермеры и рабочие впервые в очи убедились, что курение опасно для здоровья. Их штаны и куртки загорались, как только они зажигали сигарету. Разумеется, люди получали серьезные ожоги и даже погибали. Наверное, самая трагическая история случилась с фермером, который вернулся домой и захотел посмотреть на своего спящего ребенка. Как и во многих других домах Новой Зеландии, первой трети 20 века, электричества у него не было. Фермер зажег свечу. При первой же искре вся его одежда вспыхнула, и мужчина вскоре умер от несовместимых жизнью ожогов. Почему это происходило? В статье Хавера Стар был ответ. В начале 1930-х годов в сельском хозяйстве Новой Зеландии стали активно использовать хлорат натрия – натриевую соль хлорноватой кислоты. Не путайте с хлоридом натрия, поваренной солью. Хлорат натрия – дефолиант, то есть вещество, которое стимулирует опадание листьев растений. Жизнеспособность самих деревьев и кустарников при этом сохраняется. При определенных условиях они даже начинают быстрее расти, а в листьях происходят такие же изменения обмена веществ, как и при естественном листопаде. Но, ну, конечно, при использовании химиката в более высокой концентрации растения погибнут. Хлорат натрия – очень нестабильное вещество. Его даже применяют в пиротехнике. Особенно опасным оно становится при взаимодействии с органическими материалами, например, шерстью или хлопком. При этом смыть его с одежды не так просто. При трении, нагревании или соприкосновении с огнем ткань воспламеняется. Это свойство дефолианта не было секретом для профессионалов. В промышленном сельском хозяйстве работавшие с химикатами операторы носили защитные костюмы, которых, конечно же, не было у владельцев мелких земельных участков. Да и сами фермеры не знали необходимости защиты. Зачем же они вообще стали использовать опасное вещество на своих полях? Первые пестициды появились примерно в 1500 году до нашей эры. Шумеры использовали соединение серы для борьбы с клещами. В 2004 году Джеймс Уотсон, не тот, что открыл структуру ДНК, а исследователь из университета Месси, опубликовал статью «Значение взорвавшихся брюк мистера Ричарда Бакли» в которой он проанализировал экономические, исторические и социальные предпосылки широкого использования хлората натрия в сельском хозяйстве и, как следствие, многочисленные ожоги и смерти. Уотсон получил Шнобелевскую премию 2005 года в номинации «История сельского хозяйства», а его работа заставила задуматься, в том числе о том, что иногда многие знания действительно умножают скорбь и количество погибших от несчастных случаев. Итак, зачем мы используем пестициды? Самый простой ответ, чтобы бороться с сорняками или насекомыми. В начале XX века новозеландские фермеры столкнулись с нашествием лугового крестовика, или якобеи обыкновенной, ядовитого растения, опасного для скота и домашних птиц. Крестовик был завезен в Новую Зеландию в XIX веке, и к 1900 году прекрасно чувствовал себя в сельскохозяйственных районах страны как на Южном, так и на Северном острове. Растение не только убивало скот и лошадей. Оно распространялось настолько активно, что вытесняло посеянные фермерами культуры – клевер, травы – и снижало урожай. Основная проблема была именно в этом. Лошади и коровы, хотя и гибли от отравлений, но не слишком часто, потому что попросту избегали есть опасные растения. А вот количество доступного им корма заметно снижалось. Между тем, в то время Новая Зеландия активно разводила именно коров и экспортировала молочную продукцию – помогали в этом появившиеся в конце XIX века рефрижераторные суда. Еще одной причиной быстрого распространения хлората натрия стало доверие новозеландцев к науке в целом и к руководству страны в частности. Овцы – единственные домашние животные, для которых хрестовик практически безвреден. Поэтому их разведение – наиболее предпочтительный и экологичный способ борьбы с ядовитым растением. Вот только новозеландские фермеры не могли позволить себе содержать таких больших статовец. В 1930 году в новозеландском сельскохозяйственном журнале вышла статья Джорджа Дима, руководителя одного из департаментов Министерства сельского хозяйства Новой Зеландии. Он писал, что хлорат натрия и хлорат кальция – лучшие средства для борьбы с крестовиком. Однако более безопасный хлорат кальция все же уступал по эффективности, и работать с ним было не так удобно. Так что Дим советовал использовать именно хлорат натрия, В редакцию журнала стали приходить письма с вопросами от фермеров, и через два месяца Дим подтвердил свои рекомендации. В 1932 году журнал «Новозеландский фермер», адресованный уже широкой аудитории, назвал хлород натрия величайшим даром и посоветовал смешивать его не с водой, а с порошком извести. По мнению автора, в сухом виде пестицид был еще эффективнее. Через некоторое время в Министерстве сельского хозяйства отметили, что использование хлородонатрия с известью стало обычной практикой. Джеймс Уотсон пишет, «Очевидно, что причиной популярности опасного химиката стала грамотность фермеров и их уважение к науке». Социологическое исследование конца 30-х годов показало, что фермерские хозяйства, занимающиеся производством молочной продукции, в среднем выписывали четыре регулярных издания, газет и журналов, причем одно из них было посвящено именно сельскому хозяйству. Неожиданно высокие цифры. И, наконец, последний фактор, повлиявший на распространение пестицида, стремление свести к минимуму количество занятых в хозяйстве человек. Причин было несколько. Во-первых, наемный труд в Новой Зеландии был весьма дорогим, работа в поле считалась непрестижной, да и сами работники не стремились отдавать все свои силы на благо чужого хозяйства. Это значит, что основная нагрузка ложилась на семью фермера. Во-вторых, в середине 20-х годов сельские жители стали все еще отдавать детей в школу. Учеба была обязательной для подростков младше 14 лет. Количество детей тоже уменьшилось. От 8 человек на семью до 3-4. В-третьих, в первой половине XX века у сельских жителей появилось стремление к образу жизни, который Уотсон называет «респектабельным». Это означало, например, что супруга фермера может позволить себе заниматься только домашними делами и не выходить в поле. Его дети посещают школу, а за его столом едят только члены семьи, а не наемные рабочие. Все вместе это привело к желанию максимально облегчить и ускорить выполнение сельскохозяйственных работ так, чтобы с ними справлялся владелец хозяйства и его взрослые дети. Хлорат натрия как нельзя лучше отвечал этим требованиям. Как заключает Джеймс Уотсон, распространение в Новой Зеландии опасного для жизни хлората натрия стало яркой иллюстрацией того, как желание добиться более высокого уровня жизни в сочетании с массовой грамотностью и доверием к специалистам привело к трагическим последствиям. Довольно неочевидная связь, верно? И, конечно, заканчивая разговор об опасном пестициде, нельзя не вспомнить еще один пример неоднозначного достижения химии. Речь идет о знаменитом ДДТ – метани, который еще известен под названием ДУСТ. Вещество синтезировал 24-летний студент-химик Отмар Цейдлер, опубликовав статью в 1874 году. После этого соединение было забыто на несколько десятилетий. Второй раз вещество получил Пауль Герман Мюллер, работавший в фармацевтической и химической компании JRJG LTD современный Навартис. В 1935 году Мюллер начал заниматься поисками эффективного инсектицида, вещества, убивающего насекомых. Требований было три. Соединение должно быть недорогое, эффективное и безопасное для людей. Спустя 4 года работы химик синтезировал ДДТ. В промышленных масштабах его начали производить в 1943 году. Вещество отлично справлялось с колорадскими жуками, тлей и другими насекомыми. Благодаря инсектициду удалось остановить эпидемию сыпного тифа в Неаполе. ДДТ убивал в вшей, переносчиков заболеваний, а еще малярийных комаров. В 1944 году Уинстон Черчилль писал «Превосходный порошок ДДТ – всесторонне исследованный и доказавший, что он дает удивительные результаты. Отныне будет широко использоваться британскими войсками в Бирме и американскими и австралийскими войсками в Тихом океане и Индии, на всех театрах боевых действий. В 1948 году Пауль Герман Мюллер получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине с формулировкой «За открытие высокой эффективности ДДТ как контактного яда». Первые звоночки раздались в начале 1960-х годов после выхода книги «Безмолвная весна», в которой утверждалось, что ДДТ негативно влияет на окружающую среду, особенно на птиц. Из-за пестициды скорлупа яиц становится тонкой, в результате чего эмбрионы погибают. Позже выяснилось, что ДДТ накапливается в почве и воде, а также в тканях организма, представляя опасность для микроорганизмов, земноводных, птиц, Рыб, животных и человека. Есть предположение, что ДДТ может провоцировать рак, но это не доказано. Первым государством, запретившим ДДТ, стала Швеция. Это случилось в 1970 году. За ней последовали и другие страны. В 2004-2006 годах Всемирная организация здравоохранения вновь разрешила применение ДДТ для борьбы с малярией. По мнению экспертов, в этом случае польза инсектицида многократно превышает риски для здоровья людей и окружающей среды. В 2007 году Американский институт предпринимательства опубликовал доклад, в котором сказано «Из всех когда-либо синтезированных химических веществ ДДТ, вероятно, является самым ценным для борьбы с болезнями. В течение последних 60 лет Он регулярно использовался в программах общественного здравоохранения и спас миллионы людей от таких заболеваний, как малярия, ТИФ и желтая лихорадка. Выходит, Шнобелевский комитет в 2005 году не зря привлек внимание общественности к проблеме соотношения, пользы и урона от пестицидов. Эта тема актуальна и по сей день. Истории взорвавшихся брюк мистера Бакли и безмолвной весны прекрасно иллюстрируют. Прогресс и вред – Редко ходит по одиночке. Вместе с Джеймсом Уотсоном лауреатами Шнобелевской премии 2005 года стали Биология. Группа ученых из Австралии, Канады, Франции и Швейцарии за составление каталога запахов, издаваемых представителями 131 вида лягушек в состоянии стресса. Запахи оказались очень разными, от приятных до отталкивающих. Кроме того, авторы исследовали биологическую роль запахов и то, насколько схожи ароматы лягушек, близкородственных и далеко отстоящих друг от друга видов. Химия Эдвард Каслер и Брайан Геттельфингер. За ответ на вопрос, где люди плавают быстрее – в воде или в геле. При помощи загустителя ученые сделали вязкую субстанцию. По словам Каслера, она была похожа на сопли, плотность которой в два раза превышала плотность воды и наполнили ею бассейн. Эксперименты показали, что плотность жидкости не влияет на скорость плавания. Люди двигались в геле так же быстро, как и в обычной воде. Ученые пришли к выводу, гель, конечно, тормозит спортсмена, но при этом увеличивает скольжение, и эти эффекты уравнивают друг друга. Экономика. Гаури Нанда за изобретение Клоки, снабженного колесами электронного будильника. После первого выключения сигнала Часы падают с тумбочки, корпус позволяет им спрыгивать с высоты около 90 см и уползают от владельца, двигаясь по случайной траектории. Таким образом, в момент повторного сигнала будильник может находиться где угодно, и владелец, чтобы выключить его, должен действительно встать с кровати. По мнению Шнобелевского комитета, благодаря клоке его владельцы стали раньше вставать и значительно увеличили свою продуктивность. Гидродинамика. Виктор Бенна, Майер Рохов и Йозеф Галь за вычисление давления, возникающего при дефикации пингвинов. Исследователи не имели права прикасаться к птицам, поэтому все наблюдения вели с расстояния в несколько метров. Оказалось, что давление составляет от 10 до 60 кПа, значительно больше того, что образуется в кишечнике человека. Литература. Группа граждан Нигерии за распространение так называемых «нигерийских писем», Особого вида мошенничества, когда жертва получает письмо, сейчас электронное, а раньше бумажное, якобы от имени богатого и влиятельного человека. В письме содержится просьба помочь с проведением некой банковской операции, переводом денег за границу, оформлением наследства, которое облагается большими налогами в родной стране отправителя. Жертвы предлагают немало процент от суммы операции, вытягивая деньги на разнообразные сборы или взятки. Как правило, мошенники хорошо организованы. У них есть сайты, работающие факсы и даже офисы. Медицина. Грег Миллер за создание неотиклс – протезов яичек для кастрированных собак и других домашних животных. Имплантаты делаются из силикона или полипропилена. Косметическая процедура, никакой пользы животному она не приносит, действительно стала весьма популярной. Фирма Миллера существует до сих пор, а в ее ассортименте появились имплантаты для восстановления формы ушей, искусственные глазные яблоки, препараты для быстрого заживления ран, борьбы со шрамами и предотвращения аллергии и раздражения на лапах. Питание. Изобретатель Йосеро Накамацу, Автор более 3200 патентов, среди которых насос для заправки соевого соуса и чистящий диск для флоппи-дисководов за фотографирование и анализ всех продуктов, которые он ел в течение 34 лет. Делал он это не просто так. По сути, японец занимался модным сейчас биохакингом, пытаясь выяснить, как разная еда влияет на состав крови и прочие показатели здоровья. Он пришел к выводу, что человеку достаточно есть один раз в сутки, потребляя при этом около 700 калорий. Сам Накамадсу ест только пюре из морских водорослей, яйца, говядину, сыр, йогурты, куриную печень и сушеные креветки. Японец был уверен, что доживет минимум до 144 лет, то есть до 2072 года. Однако в 2013 году у него был обнаружен рак. Врачи давали ему не более двух лет. Но в январе 2021 года Накамацу еще жив, а в 2019 году даже снялся в коротком документальном фильме. «Премия мира» Клэр Ринт и Питер Симмонс за изучение мозговой активности саранчи во время просмотра насекомыми сцен из саги «Звездные войны». Показывая саранче сцены погони, ученые пытались выяснить, как насекомые во время полета успевают распознавать препятствия и избегать столкновения с ними. Полученную информацию планировалось использовать для разработки систем машинного зрения. Тех самых, которые установлены в беспилотных автомобилях. Физика Джон Мейнстоун и Томас Парнел посмертно за терпеливое проведение эксперимента с капающим пеком, который начался еще в 1927 году. Тогда Парнел решил продемонстрировать своим студентам некоторые вещества, которые кажутся твердыми на самом деле жидкости с очень высокой вязкостью. Парнел налил расплавленный пек остаток о перегонке дегтя или смолы в воронку. Запечатал и оставил на три года. В 1930 году воронку открыли, и пек начал течь. Капли формировались очень медленно и падали раз в несколько лет. Первая в 1938 году, вторая в 1947 и далее в 1954, 1962, 1970, 1979, 1988, 2000 и 2014 годах. Нынешний хранитель эксперимента профессор Эндрю Уайт. Ожидается, что опыт продлится еще около ста лет, если, конечно, к этому моменту не вытечет весь пек.